Глава седьмая. Обыск. Я выехал из дома, захватив гипсовый слепок со следов и взяв с собой четырех понятых и городового. Скоро мы остановились у подъезда деревянного дома против дворянского клуба. Мы позвонили, слуга отворил дверь. «Дома не Кандор Петрович?» – спросил я. Слуга подозрительно оглядел мою компанию и, держа за ручку входную дверь, отвечал. «Нет-с, его нет дома, батюшка их у себя». Всё равно, дайте нам войти и доложите господину Учалову, что судебный следователь имеет надобность его видеть. Слуга отправился докладывать, а мы вошли в залу. Через минуту к нам вышел престарелый отец подозреваемого. Что вам угодно? спросил он. Здесь живёт сын ваш, Некандер Петрович, не так ли? спросил я. Точно так. Сам я деревенский житель и приехал сюда дня на два. Но что значит ваше посещение?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 Ваши усилия напрасны. Вы не в силах воспрепятствовать мне произвести обыск и можете только подвергнуть себя суду за сопротивление. Это насилие, это бесчинство, кричал взволнованный старик. Это исполнение требований закона. Старик несколько успокоился. Я не противник закона, сказал он. Но пустого подозрения недостаточно для того, чтобы полиция могла врываться в мой дом и бесчестить моё имя.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 Долото сделало своё дело. В ящике он нашёл много писем, но, просмотрев их, пришёл к заключению, что они дело не касаются. Хотя они приложимо свидетельствуют, что хозяин их большой поклонник женских прелестей. На стене над письменным столом висел фотографический портрет Анны Дмитриевны Бобровой. Ну, подумал я, на недостаток побеты чалов пожаловаться не может. Обшарив все комнаты, мы не нашли ничего, что могло бы иметь какое-либо отношение к делу. Я считал дальнейший обыск бесполезным и приискивал уже в голове своей приличную фразу, чтобы оправдать перед стариком Ичаловым напрасно причиненное беспокойство, как в одном из коридоров натолкнулся на большой шкаф с платьем. Я велел вынимать платье. Старый слуга Ичалова, Григорий, не без ворчания исполнял мое требование». Барин в платье понадобилось, в гардеробе. Извольте суды, извольте, платье у барина достаточно. С этими словами он вынул из шкафа pantaloni и жилет коричневого цвета. Где же пара к этим pantaloni? спросил я у Григория. Какая пара? Сюртук или визитка? А кто его знает? ответил Григорий. Разве барин не волен в своём добре? Может, подарили, а может, где и забыли. Добыл да ли сюртук к этим pantaloni?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 Григорий, видя, что рассыльный мой укладывает собранные вещи в свою сумму, спросил меня. — Как же, сударь, вещи эти изволите взять с собой? — Да. — Вуаля ваша, а я без барина не могу барское добро из рук выпустить. — Вы и сами отправитесь вместе со мной. Мне нужно вас допросить. В канцелярии вы получите расписку, что эти вещи у вас отобраны. — Ко мне нельзя идти без спросу. Барин будет гневаться. — Вы своего барина увидите у меня, и там все объясните ему. Вернувшись к себе, я не застал у себя дома ни Корина, ни Ичалова. Велел ввести Григория и сказал ему: "Предупреждаю вас, что на суде, перед крестом и Евангелием, вы должны будете подтвердить всё то, что мне сейчас покажете. Поэтому отвечайте на мои вопросы только сущую правду". "Для чего же, сударь, я буду говорить неправду? Всё, что знаю о том, извольте спрашивать, о чего не знаю, не погневайтесь, сказать о том не могу". "Как вас зовут?" Григорий Демэнтьевич Качалин из крепостных Петра Кирилловича и Чалова сороковой год служу им, и как в крепостное время, так и теперь ничего худого за мною не было. Честь перед Богом и своим господином, дело вовсе не в вас. Давно ли ваш барин здесь в городе? Молодой-то? Да, Никандор Петрович. 4-го дня приехали. А прежде почитай всё в городе жили, иногда в деревне. Откуда он приехал? Из деревни. Из какого уезда?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 Должно быть, поехали на почтовую станцию. Там взяли лошадей и поехали. Пока барин был в деревне, никаких вестей о нем не было? Никаких-с. Извозчик какой возил? В Калачом зовут. И мне его не знаю. Какой его номер? Не могу знать. Прикажите спросить Калача. Его все знают. Точно ли вам известно, что Никандр Петрович ездил в деревню? А Прич-деревня куда же им было ездить? Не был ли он в Москве? — Извольте их самих спросить об этом. Вернулись они вместе со своим батюшкой из деревни. Не болела ли уникандра Петровича рука в тот день, как он уехал отсюда? — Не приметил. В то утро я их не одевал. Сам одевался? — Сами. Как приехали ночью, часу эдек в первом или во втором. Так, видно, с усталости сбросили пиджак и легли спать, не раздеваясь. Утром, когда я вошел в комнату, они уже были одеты. — Барин ваш левша? — Никак нет, с...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 А вот портной Фишер, что на Волховской улице. Он всегда на барина работает. Был ли пиджак разорван? Как можно-с, чтобы не Кандр Петрович разорванное платье надели? Посмотрите хорошенько. Не похож ли пиджак, лежащий перед вами на стуле, на пиджак вашего барина? Слуга взглянул на пиджак и сказал. Он самый есть, только вот заплатки не было. Есть ли у вашего барина синее пальто? Есть. — Обшито лисим мехом. — А белая баранья шапка? — Тоже. Все это есть. Как же-с? — Где эти вещи? — Должно быть, барин их в деревне оставили, так как они надели их на себя, уезжая отсюда, и назад не привезли. Григорий подписал свое показание и попросил дать ему расписку в том, что брюки и сапоги были взяты вопреки его воле. Дав ему расписку и отпустив его, я послал разыскивать извозчика, возившего Ичалова, на другой день после бала Русланова. Расыльный привёл его часа через полтора. Вас прозывают Колочом. Меня? А как ваше имя? Я в штафе терентев по прозвищу Колоч. Знаете ли вы Некандра Петровича Ичалова? Знаю. Я стою на бирже против их дома, и опричь меня Некандр Петрович ни наком не ездит.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 При мне билет до Москвы брали. Мелочи, значит, у них не было, так и велели они: "Иди, говорят, в кассе там разменяют". Во что он был одет, не приметил. Помню только, была на них белая баранья шапка. А кто вносил его чемодан? Да я, значит, и чемодан внёс. Так махонький был. А там на станции у меня его приняла прислуга. Я отпустил извозчика. Ичалова всё ещё не было. Я опасался, чтобы узнав об обуске, он как-нибудь не скрылся. Впрочем, я успокаивал себя тем, что за ним отправился сам Кокорин. Я между тем послал за Ароном, портным-фишером и доктором Тарховым. Когда они прибыли, я поместил их в соседней комнате. Часов в 5 ко мне в комнату поспешно вошёл прокурор. "Правда ли, спросил он меня, что вы распорядились привлечь к следствию Ичалова и уже произвели у него обыск?" "Правда,"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 Высокий рост, сильное сложение и необыкновенно красивая наружность делали его замечательным. Вы дворянин Никандр Петрович Ичалов. Да-с, я Ичалов. Который вам год? Двадцать третий. Ваше вероисповедание? Конечно, православное. Вы служите? Нет. Под судом не были? Не был, да, вероятно, не буду и в дальнейшее время. Дай бог, чтобы уверенность ваша вас не обманула. Необычайное спокойствие Ичалова приводило меня в недоумение. Мы с прокурором невольно переглянулись. — Вы знавали Елену Владимировну Русланову? — продолжал я допрос. — Да, я был хорошо принят в доме ее родителей и пользовался ее вниманием. — За что же вы ее зарезали? — К кому вы обращаетесь с этим вопросом? — Конечно, к вам. Кроме нас с вами здесь, как видите, никого нет, кого бы я мог допрашивать. — Так позвольте вас попросить повторить ваш вопрос. — Да.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 Домашние ваши не могут знать, сколько времени вы были на охоте с Афанасьевым и не заезжали ли ещё куда-нибудь. Так это знает-а Афанасьев? Где же сейчас Афанасьев? Он уехал в Самару. Считаете вы нужным, чтобы Афанасьев был призван к допросу? Мне это не нужно, а нужно ли это вам, вы знаете лучше меня. Где вы оставили ваш пиджак коричневого цвета? Право не знаю, об этом лучше спросить у моего лакея. Пиджак, вероятно, дома. А если его нет дома, может быть, я забыл его в деревне или где-нибудь во время охоты? Ну а если бы я показал вам ваш пиджак и сказал бы, где вы его забыли, очень был бы вам благодарен. Я достал из шкафа пиджак и чалу смутился, но сразу же сказал: "Пиджак похож на мой, но только я не ношу платья с заплатами. Заплата могла быть пришита и не вами. Вы могли случайно оторвать клок сукна, например, слезая с какой-нибудь лестницы". Я пристально смотрел в глаза Ичалову, но он уже вполне овладел собой. «Я не имею привычки лазить по лестницам», — сказал он с усмешкой. «Потому вы, вероятно, и оборвали ваше платье, что заранее не приучили себя лазить по лестницам, но этот клок сукна найден на лестнице, по которой вы спускались из дома Русланова». Ичалов молчал. «Я могу даже сказать вам, что это платье шил вам портной Фишер». «Это действительно мой портной».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 Знаю. Вот она, здесь, в этой коробке. Эту диадему вы в Москве продали Аарону по баснословно низкой цене. Я никакого Арона не знаю и в Москве не был. Позвольте посмотреть вашу правую руку. И Чалов протянул ко мне свою правую руку и держал её наружной стороной кверху. Я её перевернул. Два больших уже почти заживших шрама виднелись на ладони. Пятый и четвёртый пальцы были наполовину согнуты.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 На другой день вы послали к Ростовщику рассыльного бляха номер 61, а сами скрылись и поехали к отцу в деревню. Верно? Не так ли? Вы видите, господин Ичалов, что я знаю достаточно, чтобы не сомневаться в том, кем совершено преступление. Я советовал бы вам не упорствовать далее в запирательстве. Чистосердечное признание облегчает наказание, и вам было бы лучше избавить меня от необходимости уличать вас посредством свидетелей. Я не виновен в убийстве Руслановой.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 Хаим Файвелович Арон. Повторите ваши показания. Еврей снова рассказал то, что уже было известно. "Ну что же?" ничего, сказал Ичалов. Я велел увести Арона в тюремный замок и предложил доктору осмотреть руку Ичалова. Доктор заключил, что сухожилия двух пальцев были повреждены порезом очень острого ножа. Тогда я предъявил Ичалову письмо, представленное портнихой Мазуриной. Он сказал, что в первый раз его видит. Затем я велел ввести Фишера. Он уже причалове в нофер смотрел пиджак, штаны, жилетку и повторил, что все эти вещи сшиты в его магазине по заказу Ичалова для него самого. "Я постановляю", сказал я, подавая Ичалову протокол для подписи, "заключить вас под стражу согласно статьям 119 и 421 Устава уголовного судопроизводства и пункту 4 четвёртого статьи 1453 Уложения о наказаниях". Секретарь в это время доложил, что несколько лиц ожидают меня в приемной. Опасаясь какой-либо сцены, я сам проводил арестанта до выхода, и Чалов не сопротивлялся. В приемной мне бросились в глаза старик и Чалов, Руслановы и Бобровы.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 Статья 705 Устава уголовного судопроизводства предоставляет отцу обвиняемого право устранить себя от свидетельства. Желаете ли вы воспользоваться этим правом в настоящем случае? Да, я должен им воспользоваться. Неосторожное, необдуманное слово могло бы погубить моего сына. Я не желаю давать показания по существу дела, но как отец я могу свидетельствовать только о добрых, несравненных качествах моего сына. Согласно той же статье, отказываясь от ответов на вопросы, склоняющие к обвинению, вы лишаетесь права свидетельствовать обо всём том, что может служить к оправданию. Так я лучше ничего не буду говорить. Расскажите мне подробности этого невероятного дела. Я ему рассказал. Это непостижимо. Он действительно был у меня в деревне, но всего лишь одну последнюю неделю, а до того времени, как он говорил, был с Афанасьевым на охоте. Преступление очевидно. Но что же привело его к этому проступку? Боже мой, боже мой. Я постарался его успокоить, но слова мои не произвели никакого действия. В страшном отчаянии, совершенно растерянный и расстроенный, старик ичалов вышел из моего кабинета. После его ухода я отправился в клуб, где нашёл почти всё наше общество. Боброва была там же и танцевала очень весело. Увидав меня, она обратилась ко мне: Правда ли это, что Ичалов будто бы оказывается убийцей Елены Руслановой? Какой вздор! Можно ли выдумать такую небылицу? В это время Кавалер напомнил ей, что их очередь делать фигуру, и разговор наш прекратился.